Глава 44. 30 августа на общем построении батальона полковник всеенко зачитал приказ о присвоении Анатолию Кибергину очередного звания старший лейтенант, и что оказалось неожиданным не только для него, но и всех прочих о награждении его орденом Красной Звезды: Поздравляю! Служу Советскому Союзу! Как водится, пришлось проставляться, чтобы обмыть новое звание и нашедшую героя награду. Благо, с Бухлом особых проблем не имелось. Майор Новицкий, проведя несколько опытов по очистке местной кишмишевки и не удовлетворившись результатом, опять же, противогазных фильтров на такое дело не напасешься, решил производить живительный продукт самостоятельно, по правильной технологии, благо для этого у него имелось все необходимое, а также возможность замаскировать самогонный аппарат среди своего хозяйства. С исходным сырьем тоже никаких проблем. Местные только рады продать переспевшие плоды своих садов – шуравии. Получилось очень даже недурно. «Ты чего такой смурной киборг?» – спросил капитан Никеев. Звание получил, а то я, признаться, уже начал думать, что ты со своим характером станешь вечным лейтенантом. Да еще и награда следом пролетела. Наоборот, должен сиять, как начищенный пятак. Если со званием еще туда-сюда все сроки подошли, и зажать производство нужны серьезные причины, то награда и правда удивляла. Впрочем, все понимали, чьих это, скорее всего, рук дело. Наверняка после того разговора с маршалом, быстро ставшего достоянием широкой общественности, Соколов по возвращении в Кабул поднял все данные на заинтересовавшего его лейтенанта Киборгина, посмотрел на зарезанные наградные, ну и дал направляющего пинка кому надо, чтобы наградные воскресили и со званием не затягивали. Что до не слишком радостного настроения, то он ждал 1 сентября, аж детство вспомнилось, потому как в школу он ходить не любил и День знаний воспринимал как дату отбывания очередного срока каторги. А все дело в том, что в этот день в прошлый раз сразу две роты морской пехоты перебросили под Кабул для участия во второй паншерской операции. И сейчас все мысли Анатолия были заняты тем, повторится она или нет. Увы, ни по радио, ни по газетам узнать ничего не представлялось возможным. Даже читая между строк, в чем советские граждане достигли небывалого мастерства, вычленяя истинную суть происходящего, через проскакивающие крупицы, проходящие через фильтр цензуры и официальную пропаганду. Но тут вообще глухо. Так что неизвестно, попытался ли вообще Ахматшах пойти на переговоры с руководством СССР о создании северной автономии, или решил этого не делать. Нет, он не мог не попытаться. Скорее, стараясь убедить в этом самого себя, думал Анатолий киборгин Он же не дурак и должен понимать все выгоды и соотносить их с негативными последствиями в случае отказа. Впрочем, тут все зависело не от Ахмада Шаха, а от позиции руководства СССР, сделавшие ставку на бабрака Кармаля, этого алкоголика, вождя предпочитавшего не видеть, а слушать, не бывать видимым вблизи, оказаться великим издалека, не жить реальными событиями, а быть исторической личностью, что не доверял собственной армии и потому постоянно конючившего об увеличении контингента советских войск и в итоге добившегося таки своего. Смогут ли засевшие в Кремле старперы правильно оценить ситуацию? Тут сомнительно. Они получают информацию с мест и полагаются на нее. Вот только советская система породила практику всеобщего очковтирательства: когда наверх из опасений не угодить, а значит, и обратить на себя гнев дескать, не справился с порученным заданием. Подавалась та информация, кою там хотели услышать. Все хорошо, остались лишь небольшие проблемки. Но если приложить еще немного усилий, еще чуть-чуть деньжат и все будет чики-пуки. Советская власть установится на всей территории Афганистана, и на ее основе принимались судьбоносные решения. И эта ложь росла как снежный ком, наслаивалась одна на другую, и остановить это уже в какой-то момент становилось просто невозможно. Тупые людишки, что слали наверх лживые доклады, словно не понимали, что в конечном итоге этот ком лжи раздавит их самих. Справедливости ради надо сказать, что это беда не только социализма, но и прочих измов. Только ведь всего этого просто не должно было быть в самом справедливом и правильном новом обществе. Но нет, расцвело буйным цветом. И доклады Андропова не являлись в этом плане исключением. Особенно от его человека, находившегося при Карвале в качестве главного политического советника, полковника КГБ Осадчева, коего все за глаза звали товарищ О. Сможет ли он понять это и провести независимую оценку положения дел? Как профессионал, услышав иную точку зрения, просто обязан. Но все мы люди и нам присущи слабости. Что называется, и на старуху бывает проруха. Но даже поняв реальное положение дел, сможет ли что-то изменить? Да, сейчас он глава КГБ, но это не делает его всесильным. При нем соглядатые в ранге заместителей от других членов ЦК ограничивают ему свободу действия. Как говорят в таких случаях, все сложно. Но надежда, что все изменится, теплилась в душе Анатолия. Получилось или нет? Именно этот вопрос постоянно звучал в голове старшего лейтенанта, словно на закольцованной записи. 31 августа. Анатолий уже откровенно не находил себе места. Чтобы немного отвлечься от хмурых мыслей, гонял своих бойцов, в том числе новичков, присланных на замену раненым и выбывшим по болезням так что взвод снова обрел штатную численность. А до сего момента лишь немногими превосходил отделение. Кстати сказать, уже послужившие под его началом, внешние стали сильно отличаться от прочих, особенно новеньких. Добавки постепенно делали свое дело, прокачивая мускулатуру бойцов, делая их более объемными и рельефными. Все девки будут ваши. Бойцы, особенно после того, как сравнивали свои внешние физические данные с бледными и рыхлыми по сравнению с ними телами новичков, Это сами прекрасно понимали и начинали заниматься с гораздо большим упорством. И если раньше слышался глухой ропот на усиленную физуху, с попытками соскочить, никто не любит лишний раз напрягаться, человек по своей природе ленив, и этого не изменить, то теперь от этого негативного явления не осталось и следа. Ну и сами новички впрягались в кач, видя перед собой пример того, какими они сами станут через полгода занятий. Это служило для них мощнейшим стимулом, Так, что даже притормаживать их приходилось, чтобы не перестарались и не посадили сердце. Ведь во всяком деле нужна мера. Первое сентября. Утреннее построение. Именно сейчас должны прозвучать те самые слова. Но нет. Их нет. Проходит обычный ритуал. Вольно! Разойтись! Неужели получилось? Прошептал он, не веря самому себе. Но ничего в глобальном плане не поменялось чтобы сместилась дата начала второй паншерской операции. Если только Масуд не сделал свой ход, и в итоге все же пошли изменения. Капитан Аникеев покосился на своего странно ведущего себя с момента повышения в звании и награждения подчиненного. Лишь в середине сентября газеты наконец разродились статьями о создании шести автономных военных округов – северо-восточного, северо-западного, западного, центрального, юго-западного и южного. И если посмотреть на карту, то становится ясно, что разделение произошло по национальному признаку – таджики с киргизами, узбеки с туркменами и с калашами, аймаки, хазарейцы, пуштуны и белуджи со всеми прочими. Не требовалось иметь пяди во лбу, чтобы понять, что все это разделение на регионы требовалось для маскировки выделения северо-западных провинций Афганистана под одной рукой, то есть Ахмада-Шаха. Интересно как на это уговорили Бабрака Кармаля», – подумал Анатолий. Хотя, если человек Андроповый его ввел в запой, и он в это время не просыхал, дирижируя военным оркестром, что твой Бориска первый, то могли и не такой еще пропихнуть. Ну и могли, что-то проразделяя и властво наплести. Ну и, как водится, в патетическом ключе писали об Ахмаде Шахе, как о лидере новых прогрессивных сил, что отринул средневековые заблуждения и ведет людей в светлое коммунистическое будущее. Дескать, вот яркий пример того, что социалистические идеи овладевают народными массами, и недалек тот день, когда все народы Афганистана, как одна дружная семья вслед за СССР, встанут на путь, ну и дальше вся эта мутная пропагандистская вода. Мало кто обратил на этот момент внимание, а если и обратил, то просто не понял, что к чему и лишь те морпехи, что ходили вместе с кибергиным в гости к Ахмаду Шаху, посматривали на своего взводного со смешанными чувствами. Товарищ старший лейтенант, это ведь то, что вы хотели, да? Спросил сержант Клин, Кое вы повысили на одно звание. Очень на это надеюсь. Парней выбивало из клеи одно осознание того, что фактически простой человек, обычный лейтенант, даже не генерал-лейтенант, смог повлиять на политику мирового уровня, заставить такое мощное государство, как СССР, плясать под свою дудку. И человек, который это смог, превращался в их глазах в нечто, легендарное, что-то по типу Котовского, Махно, Чапаева и других героев революционных времен, что творили историю.